Ужи, удавчики, полозы, гадюки и другие ядовитые змеи. Большинство их поедает грызунов, лягушек, ящериц, кое-кто лакомится птицами. Молодые, только что вышедшие из яйца змеи, питаются преимущественно насекомыми, потому-то нельзя считать змей абсолютно вредными животными. Особенно степную гадюку, уничтожающую грызунов и насекомых, главным образом царанчевых, хотя, разумеется, приходится остерегаться ее укуса, от которого погибает теплокровные животные. Не следует забывать и того, какую роль играет сейчас в медицине змеиный яд, ради которого змей отлавливают в огромном числе, тысячами каждый год. Кое-кто из специалистов по змеям С опасением говорит, что ядовитых змей скоро не останется даже на лекарство. Поэтому их без надобности и крайней нужды не следует уничтожать. Наоборот, их необходимо охранять. Кстати, обычно змея первой не нападает на человека и старается уйти. Кусает она только если ее потревожит в порядке самообороны. Исключение из этого правила — королевская кобра — обитающие в Таиланде, Камбодже, Бирме. Она без всякой причины нападает на людей, тигров, пантер и даже слонов. Говорят, что ужаленный этой коброй в ногу или хобот слон буквально за несколько минут погибает. Ядовитая змея Эфа из пустыни Каракумы часто поселяется в норах песчанок. Взрослые змеи питаются песчанками и другими грызунами, а молодые – различными беспозвоночными. Куда безопаснее в этом смысле ужи, предпочитающие более крупную добычу — мышей, рыбу, лягушек, которых заглатывают целиком. Казалось бы, как может уж проглотить лягушку, которая в два-три раза толще его? И все же, настигнув добычу, уж буквально засасывает ее широко раскрытой пастью. При этом он вонзает в тело жертвы зубы, и как бы напяливает на нее пасть. Ветви нижней челюсти ужа впереди соединены между собой непрочно, рыхло и растягиваются, увеличивая ширину рта. С верхней челюстью нижняя скреплена длинными связками и может смещаться и оттягиваться к низу. Пищевод и желудок также способны сильно растягиваться, поскольку обычно собраны в продольные складки. передвигая зубы вперед по телу захваченной добычи, уж постепенно заглатывает ее целиком. Надо сказать, что молодые обыкновенные ужи, водящиеся в наших местах, приносят немалую пользу, истребляя различных насекомых и их личинок. Поедают они и слизней. Там, где люди не преследуют ужей, они постепенно привыкают к ним и селятся вблизи жилищ человека. На лесном кордоне пески Воронежской области, близ Рамони, мы часто видели уже и сразу же за строениями лесника. Там же попадались и отложены ими яйца. Иногда ужи забирались в погреб. Бывают случаи, что ужи смело приближаются к людям ради своих корыстных целей. Вот какой случай был однажды в Сердобском районе Пензенской области. В выходной день рыбаки сидели на берегу реки Хопер и ловили удочками пескарей. Один рыбак свою добычу бросал на песок позади себя. Пескари были крупные, жирные. Спустя некоторое время рыбак заметил, что у него рыбы мало, кто-то ворует ее. Тут же стали следить, и оказалось, что воришкой был серый уж. Он, крадучись, подползал к куче песка где лежали пескари, нацеливался на свою жертву, хватал еще живую рыбу и быстро прятался в кусты. Там и заглатывал незаконно приобретенную добычу. Рыбаки попугали вора, а рыбу стали убирать подальше. Но, пожалуй, рекордсмены по глотании крупной добычи все же удавы. Они заглатывают различных млекопитающих птиц. Молодые – ящериц и насекомых. Крупные удавы могут заглатывать даже кабанов. Осенью 1964 года в газетах сообщалось о поединке удава с тигром,